Глава 47. Внимательно разглядывая портреты на слегка просвечивающейся проекции, Витьев вспоминал семинар сектантов. Учитель действительно уничтожил всех собственников его мира, кроме одного Андрея Владимировича Кузнецова, щуплого бородатого мужчины с уставшим взглядом из ближнего пригорода. Вить откнул пальцем в плечо изображению и сказал: отобразить положение в пространстве. Собственник не найден, отрапортовала девушка холодным голосом. Задумавшись на долю секунды, Виктор решил не углубляться в подробности. Велес ведь не требовал деталей, а просил только список подготовить. Он запросил у голосовой помощницы оставшиеся данные, мельком глянул и отправил Ивану для дальнейшей работы. Нахлынувшая усталость не давала покоя, но время поджимает. Сначала восстановить мир, потом отдыхать. Витя подошел к окну, чтобы внимательнее разглядеть растения. Ни единого цветущего. Все небольшие деревца с прочными стволами, но невысокого роста. Да откуда-то взялась стайка кактусов разной ширины и высоты. На улице продолжал моросить дождь, и Витя, увидев что-то нежно-зелёненькое рядом с домом, резко подался вперед. Да это же дикий виноград. Ожил. Он улыбнулся и почувствовал прилив воодушевления. В голове все время вертелся один единственный, но очень важный вопрос: зачем дедушка перезапускал мир? Витя обратился к электронной помощнице: И затребовал данные о предыдущих восстановлениях мира, но она ответила: "Такая информация не предоставляется собственнику. А кому предоставляется?" Не успокоился Витя. Пользователю с уровнем доступа создатель. Ага, мысленно резюмировал Витя. Значит, Велес знает. Он запросил связь с Иваном, но услышал холодное: "Жди без объяснений". Надо бы одернуть его от такой манеры общения, а то, кажется, это начинает входить в привычку. Витя сел в компьютерное кресло и погладил подлокотники. Идеальный цвет, идеальный размер, как говорится. Он запрокинул голову и прикрыл глаза, стараясь понять, в какой день вернется. Мать с бабушкой пропали в какое-то воскресенье. Представив календарик, он отсчитал от 11 октября дни. И определил, что 23-е было субботой. События, слова людей перемешались в голове, и Витя, стараясь навести порядок в воспоминаниях, незаметно для себя заснул. Его снова мучили кошмары. Снилось, будто он маленький и бродит с дедушкой по лесу. Они слышат громкий треск ломающихся веток и видят выбежавшего из кустов сильно испуганного мальчишку лет десяти. Тот замирает и с ужасом пару секунд смотрит то на Витю, то на дедулю, оборачивается назад, а оттуда слышны громкие мужские крики. Кто-то гонится за ним и явно не с добрыми намерениями. Дедушка зовет мальчугана к себе и обоих вместе с Витей прячет у себя за спиной, крепко схватив за руки. Они ждут, смотрят вперёд, но никто не появляется. Становится тихо. Кто-то кричит сзади, и в ту же секунду раздается свист. Витя чувствует, что не может стоять на ногах. Больно, страшно, и из глаз катятся слезы. Он падает на землю, не в силах шевельнуть ни руками, ни ногами. Мальчик из леса лежит рядом в таком же состоянии. "Нет!" громко кричит дед. "Вы должны жить!" И хлопает их поочередно по щекам. Витя хочет взять дедушку за руку. Но только слегка сжимает пальцы. Он прикрывает веки, чтобы моргнуть, но глаза больше не открываются. Кажется, я умер, проносится в его голове, и он больше не чувствует прикосновений дедушки, не слышит звуков и не ощущает елового запаха леса. Он растворяется в темноте. Витя резко открыл глаза, еще не видя ничего перед собой, а просто желая осознать, что смерть была во сне. Он уперся взглядом в потолок, делая глубокие вдохи и понял, что лежит на чём-то мягком. Возникло необъяснимое ощущение, будто что-то не так, что-то неправильно. Аккуратно осмотрелся, похоже на зал его квартиры. Та же стенка со шкафчиками на всю длину комнаты, та же люстра с цветками плафонами, но обои другие. В серую полоску Телевизор другой, поменьше, и приставки нет. Виктор приподнялся на локтях, плавно присаживаясь. Вместо письменного стола висит боксерская груша, а на полу коричневый палас. Он прокрутил последнее события. Память, похоже, в отличие от квартиры не изменилась. Заснул в хрониках, пока Велес должен был перезапустить мир. Витя глянул на свои босые ноги и ужаснулся. Ногти больших пальцев были наполовину синими, а щиколотка левой ноги перевязана бинтом. Он встал, проверяя ощущения. Похоже, ничего не болит. Нашел тапочки и настороженно вышел из комнаты. Такая же планировка, как в его квартире, но совершенно иной интерьер. Спальня в красных тонах с огромной кроватью. Комната маньяка, подумал Витя и пошел на кухню. Верхние шкафчики приятного салатового цвета, а нижние черного и все глянцевые, со множеством отпечатков пальцев. Нет, напрягся Витя. Это не мой дом. Проверил ванную и туалет. Никого. Он подошел к входной двери и закрыл на защелку, чтобы никто не мог незаметно проникнуть в квартиру. Витя поискал свои вещи и нашел какой-то старенький тормозящий смартфон. К счастью, без пароля. Да как так-то? крикнул он, посмотрев на главный экран. 11 октября, а не 23 сентября, как должно быть. Ну какого, громко выругался Витя. Чёрта. Он сел на диван, сильно массируя лицо и потирая глаза. Войти в хроники и запросить список изменений, вряд ли сейчас получится расслабиться, найти свои вещи и поехать их к Геннадию. До сих пор ведь не рассказал ему, что передал записку. Придумать, как срочно вызвать Велеса, позвонить матери, Косте или Оксане? Нет. Сначала нужно умыться, прийти в себя. Витя пошел в ванную и вскрикнул от неожиданности, увидев отражение в зеркале. Он громко выругался и застонал. Вместо собственного лица на него глядел другой Виктор Лимов. Тот, которого он увидел, зайдя по своему адресу в прошлый раз. Блин, едва не плача подумал он. Пришёл, но не совсем в себя. Деньги у мужика украл, а теперь и вовсе жизнь. И за что это мне? Он облокотился на раковину, глядя в отражение. А ему за что? Паника сменилась злостью. Велес что-то напортачил. Как можно ошибиться, когда речь идет о человеческих жизнях? И как все теперь будет? Почему каждый раз одно и то же, наперекосяк? Почему нельзя: оп, и все встало на свои места? Как это все достало. Ходишь по кругу и накапливаешь проблемы одну за другой. И почему? Потому что разные люди то и дело что-то делают неправильно. И почему ты Твои близкие должны страдать из-за ошибок других. Ведь снова и снова задавал себе множество вопросов, не находя на них ответов. Он смотрел на непривычное лицо и не мог осознать себя в новом облике. Куда идти? Куда бежать? Кого звать на помощь? Виктор вспомнил дедушку во сне. Он-то наверняка что-нибудь придумал бы. Но я? Не он. Буркнул Витя и сполоснул холодной водой чужое лицо. Усмехнулся, подумав, что сейчас ничем не отличается от мерзкого учителя, принимающего образы других людей. Истерически расхохотался, облокотившись руками на раковину и запрокинув голову. "Безумие", прошептал он. "Безумие". В комнате противно зазвенел телефон. И Витя вытер руки о белое махровое полотенце. На экране высветилось: "Мама". Он хотел поставить на беззвучный, но немного послушав писклявую мелодию, решил ответить. Ни к чему плодить напряженное беспокойство, чего доброго еще заявится чужая мать к нему в гости. Женщина ядовито сладким голосом спросила, как у Витеньки дела и когда он привезет банки от консервации. Максимально спокойным тоном он пообещал сделать это на выходных и с извинениями сказал, что не может разговаривать, у него тренировка. Глядя на боксерскую грушу, Витя был уверен, что этот вариант ответа будет похож на привычный. Но женщина внезапно впала в истерику. "Ты обещал, что будешь жить нормально!" кричала она, перейдя на ультразвук. "И бросишь это дурацкое занятие!" Витя прикрыл рот, стараясь держать смех. Нет, ну посмотрите. Другой мужик живет своей жизнью, пытается небось, развиваться как-то. А мать, ну точно такая же, как у него. Да, мысленно протянул Виктор. Вот тебе и шанс посмотреть на свою жизнь со стороны. Мать, желая поставить женщину на место, ответил он: Чем хочу, тем и занимаюсь. Маневр не удался, и она разозлилась пуще прежнего, приправляя свои крики словами о неуважении и нелюбви к той, которая дала ему жизнь. Витя уже пожалел о сказанных словах. В конце концов, это ведь не его мама и не его судьба. Вдруг и этому Виктору сейчас все испортит, а потом, как всегда, не сможет вернуть на свои места. Он выдохнул, и... И стараясь не поддаваться на провокации незнакомой женщины, вежливо попрощался. Вы посмотрели юмористическую сценку, сказал он театрально кланяясь невидимым зрителям. Витя и мать. И от души расхохотался. Злость на Велеса сменилась тревогой и беспокойством. Как с ним связаться? Вариант один. Выйти в хроники и запросить связь через голосовую помощницу. Витя проверил, закрыта ли входная дверь от нежданных гостей, защёлкана на том же месте снаружи не открыть. Он прикрыл дверь в спальню, уж очень раздражали пошлые красные тона и вернулся в зал. Присел на разложенный диван и улыбнувшись, глянул на простынь. Жолтенькие цветочки. Какая прелесть. Витя взял огромную мягкую подушку, сложил вдвое и, облокотившись на стену, положил под поясницу. Я он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Тритон. Выдох. За окном тихонько гудят машины. Сверху быстрыми шажками бегает маленький ребенок и что-то радостно кричит. Вдох. Выдох. Звуки плавно растворяются в пространстве, которое постепенно заполняется водой. Он погружается все глубже и глубже, достигая дна всемирного океана, где темно и тихо. Вокруг медленно проплывают огромные существа. Водоросли бесшумно и спокойно колышутся. Вдох, выдох. Хочу попасть В хроники вечности. Вдох.